Жестокость. В 1531 году испанский авантюрист Франсиско Писсарро во главе 185 в Забияк и 38 лошадей двинулся в поход, намереваясь покорить Перу. Громадное индейское государство с высокой культурой, несчастливыми богатствами и неплохой военной организацией. Высадившись на берег, он встретился Кахамарка с королем Инкоу Атауальпой, окруженным многочисленной свитой и возглавлявшим тридцатитысячное войско. Песару, не теряя времени на такие мелочи, как объявление войны, свиту вырезал, войско изрешетил пулями, а короля, сына бога солнца, взял в плен. Золото вопили испанцы». Атауальпа предложил за себя выкуп золотом. Он пообещал его в таком количестве, сколько уместится в комнате, где они находились, на высоту вытянутой руки стоявшего человека. А было в этой комнате пять метров на семь. Писаро согласился, но когда получил обещанное золото, и не подумал сдержать слово. Испанские конвистадоры, как известно, были непревзойденными палачами. Выкалывание глаз, отсечение рук, ног были для них делом самым привычным. Но, соревнуясь друг с другом в жестокости, они приговорили короля инков к сожжению на костре. И тут Писаро достиг вершины цинизма. Перед смертью разрешил королю принять христианство и в награду за это, милостиво распорядился не сжигать его на костре, а повесить. Так испанская корона одним ударом убила двух зайцев, приобрела страну сказочного золота и сомнительную славу. В отряде, который впоследствии отправился покорять столицу Куско, находился молодой офицер с горящими глазами и пылким сердцем. Однажды ему было приказано убить индейских пленных, но он не смог выполнить этот приказ. На поляне офицер увидал белый цветок ослепительной красоты. Очарованный цветком, он опустился на колени и вознес жаркую молитву. Это заметил начальник отряда Альмагро. Подошел к цветку, сорвал его и растоптал. Пленных велел немедленно уничтожить, а поручика предал военному суду. Юношу приговорили к смерти, но белый цветок не был забыт. Испанцы часто встречали его на своем пути, а так как он был похож на белого голубя и своим видом воодушевлял сердца испанцев верой в победу, то они назвали его «цветком святого духа» и в честь его истребляли поголовно всех жителей побежденной ими страны. Позднее эта прекрасная и трагическая орхидея получила название Перистерия елата. Спустя несколько дней после приключения со змеей Чушупи я охотился в лесу на птиц. Идя по тропинке, я увидел на ветке молодого дерева ситики огромного богомола. Я уже собрался упрятать его в склянку с ядом, как вдруг на этой же ветке заметил восседающего рогатого жука Геркулеса из семейства династидов. Я оценил ситуацию. Богомол, одно из самых хищных насекомых, преградил единорогу путь к возвращению на дерево и приготовился напасть на него. Жук легко мог бы подняться в воздух, но почему-то не сделал этого. Он принял строгий вид и воинственно нацелил на богомола свой длинный острый рог. Шансы в предстоящей борьбе были примерно равны. Хищности богомола противостоял твердый панцирь жука. Несколько минут я наблюдал, выжидая, что же дальше. Но ситуация оставалась прежней. Насекомые сидели неподвижно, не спуская друг с друга глаз. Мне надоело ждать, я отправился на охоту. А когда через час вернулся обратно, то, к своему удивлению, застал все в том же положении. Длинные, как щипцы, передние ноги богомола, грозно подняты вверх. Кажется, что он возносит ввысь молитвы, призывающие смерть на голову врага. Какой же глубокой должна быть злоба этих двух насекомых, если она заставляет их более часа следить друг за другом в беспрерывном напряжении, выжидая удобного момента для нападения. Но когда я вернулся сюда два часа спустя, трагедия на ветке – ситики достигла кульминации. Вот что я увидел. Жук своим рогом пробил насквозь туловище богомола. Однако, присмотревшись внимательнее, я понял, что единорог тоже обречен на гибель, потому что богомол нащупал незащищенное место в туловище жука и прогрыз с нем большую дыру. Самое любопытное и отвратительное было то, что насекомые, уже нанеся друг другу смертельные раны, не прекращали борьбы. Равномерным, непрерывным движением своих челюстей богомол продолжал вгрызаться в туловище жука, а жук, тщательно селись захватить своими челюстями туловище богомола, вынужден был довольствоваться его ногами, продолжая грызть их. Эта борьба тянется долго до самой ночи. На следующее утро от сражавшихся насекомых остается лишь твердый панцирь. Все остальное послужило пищей для других обитателей джунглей.